Глава 72. В погоне за свободой. Трис. Едва ли я понимала, что происходит. Ужас окутывал меня, холодил кровь и заставлял мысли путаться. И всё же я не жалела о принятом решении. Спасать свою шкуру за счёт благополучия других не в моих правилах. Я бы не смогла жить с этим. А примерно понимая характер Клода редиса осознавала, что у моих спасителей не получилось бы наказания И, несмотря на всю готовность и осознание собственного положения, душу раздирало на части, а слова Тейна хлестнули больнее огненного хлыста. Тристерия, я не мог поступить иначе. На мгновение мне показалось, что в глазах мужа промелькнуло сожаление, а моё сердце мучительно сжалось. Не в силах смотреть на него, не желая видеть, как он воплотит в реальность предупреждение матери, отвернулась, молясь богине, чтобы смерть была быстрой. Хотя прекрасно понимала, что такого дара судьбы мне не видать. Впереди ждут агония, страх и отчаяние. Я видела, как ведьмы горят на костре, и, связавшись с охотником, глубоко в душе знала, что в скором времени повторю их мучительный опыт. «Время пришло!» — закричал Клода, и Тейн повторил слова главы Легиона. Закрыв глаза, я ждала жара, который должен был меня окутать, но он всё не поднимался. Вокруг началось какое-то волнение, перерастающее в крики людей, обоняние уловило тлеющий трутовик в сочетании со знакомыми мне настойками. Распахнув, глаза обомлело. Площадь была устлана густым синим дымом, закрывающим обзор на взволнованную толпу зевак. Плотные клубы поднимались все выше, отгораживая меня от охотников, клода и жителей города, желающих мне смерти. «Все колдовки взревел Боголюб. «Не дайте ей ускользнуть!» Яркая вспышка озарила площадь, когда в плотном тумане показался Тейн все с тем же факелом, сулящим мне смерть. Мужчина провел огнем по земле, и пламя побежало вдоль каменной брусчатки, поднимаясь стеной и перекрывая ведьма-убийцам дорогу. Мужчина кинулся в другую сторону, и нас осветила ещё одна вспышка. Что происходит? Я едва могла дышать, даже не решалась надеяться. Мысль, что муж решил отказаться от своего звания, от своей жизни ради моего спасения, казалась невероятной и даже абсурдной. Качнув головой, я попыталась мыслить трезво, хотя с белодонной в крови делать это было крайне сложно. Но когда грубые руки коснулись моих, и Тейн, игнорируя хаос, разворачивающийся вокруг, подтянулся на столбе, добираясь до меня, я едва ли не лишилась самообладания. Слёзы жгли глаза, губы дрожали, боги. до да меня всю сотрясало от мучительных эмоций. «Тихо, ведьмочка, стой смирно!» За спиной послышался его напряжённый голос. «Сейчас отвяжу!» Я не произнесла ни слова, просто не могла. Ком стоял в горле, а по щекам покатились потоки слёз, застилающие зрение. Верёвка перестала стягивать ноги, а следом упали путы с рук. Теряя равновесие, я лишь чудом не рухнула на площадь, но мужчина вовремя поймал меня. «Не падай, держу!» Напряжённо выпалил он, подхватывая меня, словно тряпичную куклу, и спрыгивая на брусчатку. Тем временем охотники нашли брешь в огне, прорываясь к нам. «Капитан, что вы творите?» «Капитан околдован!» Тут же разнеслось над площадью. «Не дайте ему увести ведьму!» «К Тейнни!» Начала я, намереваясь воспротивиться его безумной и одинокой попытке освободить меня. «Помолчи, Тристерия!» «Ты сломаешь свою жизнь!» всхлипнула в ответ. «Я её уже сломал!» Поставив меня на ноги, мужчина поймал мой взгляд. холод и решимость, ни капли сомнений. «А теперь закрой рот и не мешай мне». С этими словами он выхватил из ножен меч и, приложив к кубам пальцы громко засвистел. Первый удар пришёлся справа. С остервенелым рёвом охотник набросился на своего капитана, без сомнений размахивая лезвием, которое Тейн уверенно отбил, скрещивая мечи с нападающим. «Капитан, думайтесь Эта девка должна сгореть, должна поплатиться за скверну!» «Тогда попробуй добраться до неё!» рявкнул в ответ мой муж, одним уверенным ударом сшибая охотника с ног. Вновь засвистев, он дёрнул меня на себя за доли секунды до того, как мимо пронёсся отравленный дротик. Безумие, крики, проклятие. На площади творилось что-то невообразимое. Ответный свист заставил Тейна усмехнуться. «Будь рядом», — грубо рявкнул он, словно в танце утягивая меня себе за спину и отбивая мечом арбалетную стрелу. «Ещё одно и ещё». «Тейн!» — пискнула я, дрожа от ужаса. «Это безумие». Охотников становилось всё больше. Они пробирались через огонь, кидались на своего капитана, намереваясь обезоружить его, а может даже убить. В то время как мой муж мастерски отбивался, не позволяя своим подчинённым увидеть ни единой слабости. Я не верила, что у нас есть хоть один шанс на спасение. Даже в столь густом дыму, который начинал резать глаза и душить, мы оставались в меньшинстве. Так я думала до тех пор, пока не услышала болезненный стон со стороны арбалетчика, за которым последовал цокот копыт. Наконец-то! — фыркнул мой супруг, когда в тумане показались два коня, на одном из которых сидел наездник в чёрном плаще. Скинув капюшон, мужчина задорно улыбнулся. «Как дела, сестрёнка? Вот это вы бардак устроили!» — присвистнул он. «Потом восхищаться будешь!» — напряжённо буркнул Тейн, вновь резко дёргая меня к себе, когда один из молодых огневиков выскочил из синего дыма. Получив по затылку и фесом меча, он тут же расстелился на брусчатке, закрывая глаза. «Эй, полегче, Стрис! Мог бы и понежнее!» Напрягся Дориан, а я лишь пискнула в руках мужа. Игнорируя замечание друга, он подхватил меня, быстро закидывая на зверя. Новые крики, новая возня. Выхватив меч, Дориан отбился от нападающего, вдогонку ударив его каблуком сапога в нос. Даже сквозь вопли и брань слух уловил характерный мерзкий хруст и стон несчастного, который отшатнулся, теряя равновесие. «Сочувствую вам, сударь», — хмыкнул мужчина. «Вас не учили не подходить сзади к коням и принцам?» Естественно, травмированный огневик ему ничего не ответил, пытаясь прийти в себя. Охотников становилось всё больше, нас окружали. Но Дориан не переставал веселиться. Лукаво улыбнувшись, он подмигнул. «Эй, малышка, хочешь фокус? Может, я на ведьмака потяну?» «Прекрати поясничать!» — рявкнул Тейн. «И как ты с ним живёшь?» — закатил глаза тот, кто назвался моим братом. Нырнув в карман, он быстро швырнул в костёр горсть каких-то семян. «Абракадабра!» — театрально закричал принц. «А теперь давайте убираться», — встревоженно добавил он. «Только не дышите». Стоило предупредить, и от пламени поднялся зелёный дым, стремительно смешивающийся с синей завесой. «Вперёд, вперёд!» — повысил голос Тейн, и, схватившись за поводья взлетел в седло у меня за спиной, тут же подогнав коня. Потребовалось несколько мгновений, чтобы понять, что за фокус обрушился на площадь. Охотники, которые пытались нам помешать, пошатываясь, словно завсегдаты и трактиров, падали на землю, проваливаясь в сон, Другие же дезориентированно бродили по месту казни. «Семена послёна?» — ахнула я. Мало кто знал, что их горение вызывает мгновенное опьяняющее воздействие. Ведьмы временами прибегали к их помощи, но люди избегали не то что семян, даже ягод. К тому же в этой местности, насколько мне было известно, послён не рос. Впрочем, сейчас это было последнее, о чём следовало думать. Подгоняя коней, мы неслись по городу, едва ли не сшибая торговцев. Крики за спиной не утихали. Те, кто успел избежать воздействия трав, стремительно нагоняли нас. «Чёрт, они настойчивее, чем я думал», — рыкнул Дориан. сворачивая в проулок», — скомандовал Тейн, хватая меня за талию, чтобы я не выпала из седла. три держись крепче». Легко было говорить. Ватные мышцы не позволяли послушаться его. Слишком большое количество ядов ослабило меня. Я была удивлена, что вообще в состоянии мыслить здраво. Заскочили в проулок, Тейн ударил мечом по одному из столбов, за спиной послышался мерзкий скрип и кул. Мгновение, и деревянная стена, вдоль которой мы неслись, стала рассыпаться. «Быстрее!» — закричал Тейн Дориану, когда первые доски посыпались, лишь чудом не задев нас. Принц подгонял коня, который и так мчался на полной скорости. К горлу подступила тошнота, голова кружилась, виски пульсировали. Цепляясь за седло до побелевших костяшек, чувствовала, как слабость стремительно окутывает меня. «Давай быстрее!» Мгновение, мы выскочили из проулка, а за спиной раздался оглушительный грохот, когда хлипкая конструкция рухнула, отрезая охотников от нас. Кони не сбавляли хода. Мы мчались до тех пор, пока за нашими спинами не сгустились ветви столетних деревьев, пряча за своей зеленью. Лишь тогда мужчины вздохнули полной грудью, позволяя животным перейти на шаг. «Вау!» — засмеялся Дориан. «Это было весело!» «Рад за тебя!» — фыркнул Тейн за моей спиной. «Трис!» Я ничего не ответила. Ускоренное сердцебиение, яд, тьма, усталость и безумный страх. Всё смешалось в моём теле. Лес поплыл перед глазами, и меня накоренило вбок. Уже проваливаясь в бессознательность, услышала раздражённый рык над ухом и крепкие руки, нежно прижавшие моё ослабленное тело к широкой груди.